Глава восьмая. Три пары глаз дружно уставились на высокого стройного мужчину, который спешно переходил улицу, постукивая по асфальту своей тростью с алмазным набалдашником. Это был их корейский родственник и один из участников состязания, господин Алистер оул «И это называется «Мой друг, мы чемпионы», — заметил Дэн. «Да...» Уж он-то здесь точно не для того, чтобы наслаждаться горным воздухом», — сказала Нелли. Дядя Алистер перешел дорогу и сел в автобус. «Едем за ним», — скомандовала Эмми. «Посмотрим, куда это он собрался». Нелли лихо развернулась через сплошную линию и двинулась за автобусом, кокетливо помахав рукой другим водителям, возмущенно гудевшим ей вслед. «Слушайте, а почему бы нам просто не спросить этого парня, куда он едет?» – предложил Дэн. «Разве мы с ним не стали союзниками в Париже?» «Да, но не забывай, что сказал нам мистер Макентайр, не верить никому». «Может и так, но все-таки он вытащил нас из парижских катакомб». «Вот именно, чтобы с нашей помощью остановить кабра». Все кэхилы соперничают друг с другом в течение уже нескольких веков, и он пойдет на все, лишь бы усыпить нашу бдительность в поисках 39 ключей. Они проследовали за автобусом до моста штат Сбрюки, в самом центре города. Там автобус остановился, несколько пассажиров сели, однако никто не вышел. На улицах было не протолкнуться из-за толп туристов, машин и такси. Перед «Фиатом» остановилась группа старшеклассников. Тем временем автобус тронулся и скрылся за поворотом. «Не упусти его!» – закричал Дэн. Когда дорога освободилась, автобуса уже нигде не было видно. Они медленно двигались по тесным улочкам старого города. «Туда!» – эми заметила автобус. Преследователи выехали из центра и начали быстро набирать скорость на свободном шоссе вдоль гор. Разогнавшись, они не заметили, как обогнали автобус, который остановился у старинных каменных ворот, и из салона которого начали выходить пассажиры. За воротами они увидели комплекс небольших очень древних строений, увенчанных шпилями и крестами. «Это церковь?» – удивилась Эмми. Дэн сразу погрустнел и жалобно прошептал. «Вам Моцарта мало, опять скукотища! Последний раз тебе не пришлось скучать в церкви, нас там чуть не убили, если ты вдруг забыл». Нелли развернулась и припарковалась на другой стороне улицы, подальше от автобуса. на «Набадство святого Петра!» Прочитала она название на вывеске. Тут они заметили высокую фигуру дяди Алистера, который вошел в ворота монастыря и стал подниматься вверх по тропинке, идущей в гору. «Может такое быть, что ключ спрятан где-то там?» спросила Нелли. «Видимо, Алистер считает, что может, а значит, мы останемся здесь, пока не выясним, так ли это. А ты, поезжай, и найди нам какую-нибудь гостиницу, и заодно Саладин хоть отдохнет с дороги». Распорядилась Эмми. Компаньонка была в растерянности. «За нас можешь не переживать. Здесь вокруг одни туристы». «Решено», — согласилась Нелли. «Я приеду через час. И постарайтесь остаться в живых». И она уехала. Оказавшись за воротами аббатства, Эмми сразу же нашла путеводитель на английском и начала его изучать. «Ого!» Восхищенно воскликнула девочка. Этому месту больше 1300 лет. Сам монастырь был основан в 696 году, но считается, что еще раньше здесь побывали римляне. Римляне? Дэн впервые услышал что-то, заинтересовавшее его слух. Римские легионеры были супервоинами. Правильно, и по этой причине остатки римской цивилизации можно найти по всей Европе. Их армия была такой сильной, что они завоевали полмира. «Непобедимые!» Обрадовался за них Дэн, но тут же озадаченно спросил. «А зачем нам церковь?» Церковь была построена в XII веке, после римлян. К этому времени относятся и самые старые погребения на монастырском кладбище. «Кладбище? Вот здорово!» Дэн расцвел в улыбки. «Это же совсем другое дело!» Дети подождали, пока группа туристов, в которой был Алистер, скрылась за дверьми собора и вошли в ворота кладбища. Оно оказалось полностью заросшим, густым кустарником и совершенно не похожим на те, которые они видели раньше. Вместо надгробий на могилах, покрытых буйной растительностью, стояли изящные чугунные столбики с овальными табличками, на которых старинными готическими буквами были сделаны надписи. «Похоже на коллекцию чайных ложечек нашей тети Беатрис», промолвил Дэн. эми все еще не отрывалась от брошюры. Вдруг она с такой силой сжала руку Дэна, что чуть не сломала ее. «Дэн, здесь могила на Нерль Моцарт» и мы будем выкапывать покойника из могилы? Офигеть! Прекрати поясничать Нет, конечно. А если Моцарт оставил ключ прямо в могиле своей сестры? Не унимался Дэн? Моцарт умер раньше своей сестры. И вообще, мы должны искать общее захоронение. Здесь написано, что могила на Неральтам. Типа общежитие для мертвецов? Слушай можно проявить хотя бы каплю уважения к покойникам. В этой же могиле похоронен Михаэль Гайден. Он тоже был знаменитым композитором и другом Моцарта. Точно. И теперь композитор там декомпозируется. Не будь грубияном, Дэн. Пойдем. Через некоторое время они наконец нашли общий склеп. По сравнению с роскошными надгробиями собора святого Петра, Это был простой каменный саркофаг. На его стенах были выгравированы отрывки из псалмов и имена тех, чей прах покоился внутри, и никаких признаков ключей. «Память твоя жива, Нанерль!» торжественно прошептала Эмми. «Когда-нибудь мир оценит твой гений». «Но что в ней такого особенного, в этой твоей Нанерль Моцарт? Подумаешь!» «Ну, была она такой же умной, как ее брат. И что здесь такого?» – недоумевал Дэн. «Как же ты не понимаешь? Ведь это так несправедливо. Ее не оценили по достоинству только потому, что она была девочкой». Эмми была совсем расстроена. Дэну показалось, что надо как-то успокоить Эмми. И он сказал... «Конечно, дела у нее были совсем тухляк. Но сейчас ей какая разница? Ведь она уже целых 200 лет лежит в этой могиле. Для меня есть разница, понимаешь? Вот если бы мы с тобой были Моцартами, как ты думаешь, мне было бы приятно, если бы мы были одинаково умными, а хвалили бы одного тебя, и ты был бы для всех суперзвездой, а я никем? Не волнуйся, ими с нами такого никогда не случится. Мы ни в чем не умные одинаково. «А это что такое?» Он посмотрел наверх. Там, на высоте 50 футов, прямо в скале, был вырублен вход в пещеру. «Интересно, зачем кому-то понадобилось строить дом на такой высоте?» Заинтересовался Дэн. Подойдя чуть поближе, они обнаружили высеченные прямо в склоне горы ступеньки, ведущие к входу в пещеру. эми стала листать путеводитель. «Нашла». Это Зальцбургские катакомбы. Как катакомбы? тревожно переспросил Дэн. В прошлый раз они чуть было не остались навсегда в катакомбах парижских. Ему вовсе не хотелось повторить предыдущий опыт. Да, но только на этот раз без скелетов. Там внутри проходит множество туннелей. Это, по-моему, единственное место во всем аббатстве, где можно было спрятать ключи. В сторону пещеры прошествовала группа туристов посреди которой высоко маячила голова дяди алистера гонка продолжается противник впереди нас заметил дэн не успели туристы скрыться в пещере как дети уже карабкались вверх по скользким неудобным ступеням Войдя в пещеру эми сразу сделалась как то не по себе у нее появилось такое чувство словно исполинское, безмолвное, старое, как сама жизнь, чудовище навсегда поглотило их в свое чрево. Дети испуганно переглянулись. Парижские катакомбы были сплошь усыпаны костями мертвецов, и там со всех сторон на них взирали черные глазницы, светящихся в темноте черепов. Здесь этого не было. Зато границы между светлым, радостным и знакомым миром, и этим холодным подземным одиночеством была заметно ощутимее. В тоннеле было влажно и градусов на 20 холоднее, чем снаружи. Дэн машинально нащупал у себя в кармане ингалятор, лишь бы не разыгралась его астма. «Расслабься», — думал он про себя. Приступы бывают от пыли или пыльцы, а не от страха. Слева от входа дети увидели небольшую подземную часовню, точь-в-точь, точь, как в семейке Флинстоун. Там толпилась группа дяди Алистера, и дети, пряча лица, проскользнули мимо. Навстречу им двигались другие туристы. Их бледные, едва подсвеченные тусклыми лампочками лица плавно растворялись во мраке, но тут же высвечивались снова и уже совсем близко от них. Какой-то странный потусторонний мир которым не действуют никакие законы природы. «Держитесь правее!» Услышали дети голос гида, и, теснясь и толкаясь, мимо них протиснулась группа. Кто-то случайно наступил эми на ногу, она испуганно вскрикнула и увидела в полутьме этого человека. Он был не молод, старше дяди Алистера, примерно лет семидесяти, с огрубевшей и морщинистой кожей. И так как одет он был во все черное, то в полумраке его голова, казалось, болталась в воздухе. Сердце эми забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Она ухватилась за Дэна и потащила его куда-то вниз по тоннелю. «Куда ты так несешься?» – запричитал Дэн. Но эми его не слушала. Она бежала изо всех сил, пока они не оказались на безопасном расстоянии от людей эми перевела дух. «Дэн... ч... ч... ч...» «Не волнуйся!» Успокаивал ее Дэн. «Человек в черном здесь!»